Эх, Ян, разве наша боль что-нибудь изменит? Что ты мне предложишь? Голос моей совести заглушать? Если в человеке совесть вопиет, то человек непременно свою жизнь и свои поступки изменит. Это все, что в его силах изменить свою жизнь, очистить душу от скверны и не принимать участие в дурных делах. Унин говорил все громче и громче. Вера Николаевна... Опасалась, что он разбудит соседей, но не решалась прервать муж. И еще что я могу сказать людям? Ту правду, которую я понимаю, сказать в меру своих литературных сил. А это уже дело людей – слушать или пройти мимо. Над этим никто не власть. Знаешь, как Толстой любил повторять? «Делай, что должно, и пусть будет то, что будет». Каждый из нас отвечает лишь за свою душу и за свои поступки. Иван Алексеевич нежно провел рукой по ее голове, Вера Николаевна прильнула к нему и, тихонько стесняясь своих слез, заплакала. Когда он остался один, то вновь стал писать. И писал он выстраданное, наболевшее, давно не вызывавшее в нем сомнений.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 Критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот. Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины. Не могу быть чиновником, Сидят рядом с Акакием Акакиевичем. Карету мне, карету. Отсюда герцены, чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей деревни. Сидит на лавке в темной холодной избе и ждет. Когда подпадет какая-то настоящая работа, сидит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 Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенно. Это признание герц. Бунин отложил перо. За окном брезжил рассвет нового дня. Сказал, как выдохнул. Мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире. Точнее, не скажешь. В голенищах Ножики. Глава первая. 6 апреля 1919 года Одессу заняли большевики. Предводительствовал военной силой атаман Григорьев. Под штыком у него было всего тысячи полторы, но этого хватило, чтобы обратить в бегство несколько тысяч французов, греков и прочих. Одесса стала большевистской. Очевидец тех незабываемых дней Дон Аминадо. Он отметил, смена власти произошла чрезвычайно просто. Впереди верхом на лошади ехал Мишка Япончик, начальник штаба. Незабываемую картину эту усердно воспел Эдуард Багриц. Он долину озирает командирским взглядом, жеребец под ним играет белым арфенадом. Прибавить к этому уже было нечего. За жеребцом в открытой свадебной карете, мягко покачиваясь на поблекших от времени атласных подушках, следовал атаман Григорев. За атаманом шли победоносные войска. Оркестр играл сначала интернационал, но по мере возраставшего народного энтузиазма быстро перешел на польку-птичку и, не уставая, дул во весь дух свои тромбоны и валторны. За армией бегом бежала молдаванка, смазчики, грузчики, корреспонденты, развенчанного Финкеля, всякая коричневая рвань. У памятника Екатерине церемониальный марш кончился. Мишка Япончик круто повернул коня и гаркнул, как гаркуют все освободители. Дисциплина была железная, ни выстрела, ни вздох. Большевики развили бурную деятельность. Для начала, кого следует арестовав и расстреляв, тут же приступили к горячо любимым экономическим воздействиям. На всякого рода недвижимость от церковного балагана на привозе, где в те дни рвал цепи король гирь Петр Крылов, до общественного туалета в пивной Гамбринус, были расклеены строгие объявления. «Сохраняем». Изящество стиля и особенностей правописания.